Невозможное возможно. Человеку, исследующему истину, необходимо хоть один раз в жизни усомниться во всех вещах. Рене Декарт Муравьиная королева хуже английской. И не царствует, и не правит. Она только бесконечно рожает. Самоопределение муравьев, какая программа в нем включится, разведчика, охранника или няньки определяется генетически, кто на что оказывается более годным. В муравейнике нет ни центра власти, ни, как бы сказали, бизнес-коучи, миссии. Есть лишь ограниченный набор потребностей и средства их реализации, то есть поведенческие программы конкретных муравьев, подготовленные эволюцией и подстраивающиеся под условия среды. Предложи нам сделать ставку на такое общество, мы бы, разумеется, отказались. Однако же его примитивность не помешала 100 миллионам лет героической муравьиной истории, ознаменовавшейся колонизацией всего мира. Антарктиду в счет не берем. Я уж не говорю про численность. Несмотря на микроскопические размеры муравьев, их общая масса сопоставима с массой всего человечества. Учёные впрочем, до сих пор проверяют и перепроверяют эти расчеты. Многие считают, что мы стали слишком многочисленны и начали неприлично толстеть за последнее столетие, что позволило нам вырваться вперед в этой гонке весов с муравьями. То есть никакой души, никакого разума, никакой вершины эволюции и венца творения, а такой грандиозный репродуктивный успех. В чем же тут хитрость? Хитрость в отсутствии хитрости. Упомянутые поведенческие программы у конкретных муравьев, и, к слову, у конкретных нейронов, достаточно четкие. А вот насколько они будут реализовываться, это определяется количеством вовлеченных в процесс нейронов. Ой, э, нет, извините, муравьев. Постараюсь больше не сбиваться. Итак, количество вовлеченных в конкретную деятельность муравьев зависит от влияния ряда внешних факторов. Их поведенческие программы могут запускаться температурными условиями, влажностью, количеством созревающих личинок, запасами пищи и так далее и тому подобное. Все это прямые внешние влияния на поведенческие программы. Кроме того, конечно, на муравьев воздействуют сигнальные вещества, выделяемые другими муравьями. Пока одни муравьи заняты одними делами, другие заняты другими, что естественно, потому что в них, как мы уже знаем, заложены разные поведенческие программы. Впрочем, о достигнутых результатах в рамках своей деятельности Они, конечно, сигнализируют друг другу, что влияет на поведение тех и других. Таким образом, поведение конкретного муравья определяется с одной стороны его собственной поведенческой программой, с другой стороны его информацией на химической основе, которую ему передают муравьи, занимающиеся в этот момент какими-то другими делами. Теперь давайте проведем мысленный эксперимент и представим себе это пространственно. Допустим, у нас муравейник в двести тысяч муравьев. Немного, конечно, ведь в среднем в муравейнике порядка двух миллионов особей, но я взял это число намеренно, хотя и чисто символически из тех соображений, что совокупное количество нейронов у муравьев такого муравейника будет примерно равно количеству нейронов нашего с вами мозга. Итак, каждый муравей занят своим делом. От королевы, которая производит потомство, до последнего солдата, охраняющего рубежи или запасы своей родины. Рабочие муравьи разных специальностей исследуют территорию на предмет пищи – разведчики. Разделывают и переносят эту пищу в муравейник – охотники. Разводят тлю, мелют семена, ухаживают за королевой и так далее и тому подобное. Между всеми муравьями действует сложная система коммуникации, позволяющая организовать отдельные группы муравьев под определенные задачи. Внешние факторы – температура, количество пищи, влажность и так далее – определяют ту муравьиную активность, которая оказывается более предпочтительной в сложившихся условиях. То есть есть некая территория, на которой происходит охота, собирательство и ведется сельское хозяйство. Пища усваивается в центре, в самом муравейнике, и там же формируются запасы на будущее, на зиму, например. Муравейник как целостный организм растет. Количество муравьев увеличивается, сам дом тоже разрастается. На зиму организм муравейника территориально сжимается. Все муравьи возвращаются домой и впадают в спячку. По пришествии теплого времени года муравейник снова возвращается к своей обычной деятельности. Муравьи возвращаются к своим привычным муравьиным делам, обеспечивающим дальнейший рост и выживание этого целостного организма. Теперь вопрос. Является ли деятельность муравейника целенаправленной и целесообразной в рамках его биологических задач? Мне кажется, вполне. Можно ли сказать, что он рационально и даже в каком-то смысле разумно подходит к решению своих жизненных задач? Можно так сказать. Наконец, является ли он живой системой? Безусловно. Итак, перед нами живой организм рационально и целесообразно решающий поставленные перед ним природой задачи, действуя предельно целенаправленно. Никого не напоминает? Нас, например? Но позвольте, а где же дух в этой машине? При этом, согласитесь, все происходит так, как и в нашей с вами жизни, причем как на уровне индивидума, так и на уровне всего человечества, расселившегося по континентам, Антарктиду в счет не берем, и недавно обогнавшего муравьев по совокупной живой массе. Да, все точно так же. А никакого, простите, руководства и центра силы. Руководящий центр, центр силы и центр принятия решений – это лишь психологическая иллюзия. И в случае отдельно взятого мозга, и в случае конкретной человеческой личности, и тем более если смотреть на человечество в целом, Всякая наша деятельность является результатом сложения множества сил, где мы — лишь точка, через которую эти силы проходят. Все это — лишь разные подвиды муравейников. Философия в растерянности Проблема сознания, мышления и чувствования постоянно оказывалась в центре философии и философских споров. Как нечто физическое — тело, находящееся здесь и сейчас, может охватывать своим сознанием прошлое и будущее? Как оно может чувствовать, если это всего лишь тело, а мы знаем, как оно выглядит на столе анатома Эти вопросы ставили в тупик многие великие умы. Возможно, самой знаменитой иллюстрацией этого тупика является мысленный эксперимент блистательного философа, математика, ученого Готфрида Вильгельма Лейбница, предложенный им в 1714 году в работе «Монадология». Если мы вообразим себе машину, устройство которой производит мысль, чувство и восприятие, в увеличенном виде с сохранением тех же отношений, так что можно будет входить в нее, как в мельницу. Предположив это, мы при осмотре ее не найдем ничего внутри нее, кроме частей, толкающих одна другую. И никогда не найдем ничего такого, чем можно было бы объяснить восприятие. Бессмысленную мельницу Лебница вы можете увидеть на рисунке 13 в приложении. Да, думающая машина кажется какой-то полной ерундой. Лебниц прав. И уж ему ли это не знать, учитывая, что именно он создал в 1673 году механический арифмометр. Первый настоящий калькулятор из цилиндра, разнообразных ручек и шестеренок, который позволял выполнять операции сложения, вычитания, умножения, деления и даже извлечения корней и возведения в степень. Итак, откуда может возникнуть дух в машине? Да не откуда, нужно чудо. Первым паранаучное научное объяснение духу в нашем мозге дал выдающийся французский философ XVII века и мультипрофессионал. Математик, физик, физиолог и бравый вояка Рене Декарт. Декарт на латыни, что важно, поскольку все научные работы писались тогда на латыни, картезий. Отсюда и вся последующая картезианщина. Впрочем, чем бы он там ни занимался, большинству из нас он известен своей сакраментальной фразой «cogito ergo sum», что буквально означает «я мыслю, следовательно, я есть. Основная идея этой формулы такова. Сам факт моего осознания собственной мысли, любого моего психологического чувствования, означает, что есть этот мыслящий, чувствующий, чье мышление я осознаю. А значит, есть он, то есть я. Следовательно, ура, мы существуем. Красиво, ничего не скажешь. Но тут, как вы могли заметить, появляется и мыслящий, и тот, кто за этим мыслящим следит. А этот э, саглядатый в таком случае кто? В общем, ситуация усложнилась. Но Декарт ограничился лишь указанием того сакрального места в нашем материальном мозге, где он контачит с духом. Должна же быть какая-то область контакта между душой и телом, правильно? Отрежь у вас ногу, вы сами никуда не денетесь. Отрежь хоть все конечности, вы остаетесь, хотя количество вашего тела уже существенно уменьшилось. «Так где же в нас с вами седалище души?» Аристотель считал, что орган души – сердце, а носителем души является органическая пневмо что бы это ни значило. Декарт же решительно назвал седалищем души единственную известную ему непарную структуру мозга – шишковидную железу или эпифиз. Смотрите рисунок 14 в приложении. На самом деле, как мы теперь знаем – Эта железа отвечает за выработку серотонина и мелатонина, обеспечивающих регуляцию циклов сна и бодрствования. То есть никакого божественного присутствия. К великому, признаюсь, и моему тоже сожалению. Впрочем, в предположении Декарта все-таки что-то есть. Информация о свете, которую мы воспринимаем глазом, через множество переходов по мозговым структурам и в самом деле докатывается до эпифиза, который, узнав про свет, начинает вырабатывать серотонин, и в результате мы бодримся. Если же вокруг нас становится темно, то серотонин в эпифизе начинает перерабатываться в мелатонин, и мы засыпаем. Но как только в шишковидное образование снова придет информация о свете, железа начнет восстанавливать серотонин. В общем, со светом в каком-то смысле шишковидная железа и в самом деле находится в контакте. Однако это не тот божественный свет, о котором грезил Кортезий. Представить себе, что мельница или муравейник может думать, переживать, представлять, чувствовать, казалось философам невозможным, предельный абсурд. Уверен, впрочем, что так кажется не только мудрейшим людям прошлого, но и подавляющему большинству моих слушателей. Куда легче списать все на какой-нибудь загадочный эпифис. Вы эпифис видели? Если нет, посмотрите, и все на этом. Через него наш дух наблюдает за всем, что мы думаем, понимаем, чувствуем, в общем, над чем рефлексируем, это же так логично. И разве задались вы естественным вопросом, который должен был возникнуть у вас, когда вы смотрели знаменитый эпизод «Людей в черном», где герой Уилла Смита обнаруживает в голове инопланетянина другого инопланетянина? Нет? Не задались? А следовало бы, потому что если чьей-то головой управляет существо со своей головой, то и в его голове, по идее, тоже должен быть кто-то, кто управляет тем, кто управляет управляемым. Правильно? В голове инопланетянина – инопланетянин, у которого в голове свой инопланетянин, который по нисходящей управляется инопланетянами все меньшего и меньшего калибра. Один, и еще один, и еще и до бесконечности. Нескончаемая матрешка. Эту дурную бесконечность в 1991 году системно разоблачил в своей знаменитой книге «Объясненное сознание» выдающийся философ современности Дэниел Деннет. Он четко формулирует эту проблему. Если мы с вами на самом деле маленький человечек внутри картезианского театра, где нам показываются наши собственные мысли, переживания, воспоминания, то что за человечек сидит уже в нашей голове? Посмотрите на рисунок 15 в приложении, как художник визуализирует картезианский театр «Картезия Денета». Денет сокрушается. Убедительный образ картезианского театра продолжает давать знать о себе как у дилетантов, так и у научных сотрудников, даже после того, как этот призрачный дуализм был осужден и изгнан. Впрочем, в отличие от Денета, меня это совершенно не удивляет. Наоборот, мы и не можем мыслить по-другому. Действительное положение дел, то, как дела обстоят на самом деле, это чистейший бред и безумие с точки зрения нашего бытового сознания. Пытаясь представить реальность такой, какова она в действительности, мы чувствуем, как почва уходит у нас из-под ног. Вы понимаете, что эта книга и вы сами, покоящиеся, как кажется, на месте, где я вас с этим рассуждением застал, на самом деле несетесь сейчас с огромной скоростью вокруг земной оси, вокруг солнечной оси, вокруг оси нашей галактики. Вряд ли вы это чувствуете или способны ощутить траекторию этого вашего движения, но это так. А понимаете ли вы, что книга, которую вы слушаете, или даже вы сами, предельно пустотный волновой объект? Если вас с книжкой сжать как следует в черной дыре, то оставшееся от вас мокрое место нельзя будет рассмотреть даже под микроскопом столько в вас пустоты. Ну, нет, конечно, вы так тоже о себе не думаете. Вы думаете, что в вас много лишнего, ну, большинство из нас так думает, а вовсе не что мы слишком пусты. Реальность контринтуитивна, а значит и непредставима. Поэтому если мы что-то не можем себе представить, это еще не значит, что этого нет. Это, конечно, не значит, что все, что мы не можем представить, существует, но об этом тут и речи не идет. Как же найти выход из этой бессмыслицы? Что ж, мы, мне кажется, подошли к самому важному вопросу. Когда мы говорим о муравейнике или мельнице, что мы имеем в виду, утверждая, что они не могут думать, чувствовать, переживать и так далее? О чем мы, собственно, говорим? «Невозможная проблема сознания». В далеком уже 1995 году австралийский философ Дэвид Чалмерс опубликовал статью «Лицом к проблеме сознания», а уже через год развил представленную в ней идею о трудной проблеме сознания в книге «Сознающий ум». Чалмерс предложил разделить все проблемы сознания на две категории – множество легких и одну трудную. Легкие проблемы по Чалмерсу – Это те, что можно исследовать естественно-научным путем. Благодаря чему, например, мы, наш мозг, способны воспринимать то, что мы воспринимаем, как мы интегрируем информацию, как узнаем о своих психических состояниях, фокусируем внимание и так далее. Эти проблемы являются легкими, потому что в конечном счете для их решения нужно просто указать механизм, который способен выполнять соответствующую функцию. И пусть пока многие легкие проблемы сознания далеки от своего разрешения, ученые пока не открыли соответствующие механизмы, с философской точки зрения они решаемы, а потому и не так интересны. Трудная проблема сознания – это нечто другое, и она единственная в своем роде. По сути, это вопрос о том, как физическая система, мозг, способна порождать субъективный опыт. Грубо говоря, почему мозг порождает сознание – и как именно он это делает. Чалмерс утверждает, что даже после того, как наука решит все легкие вопросы сознания, трудная проблема не исчезнет и будет сохраняться даже после того, как будет объяснено выполнение всех соответствующих функций. Почему так? Потому что, утверждает Чалмерс, даже поняв мозг от и до, мы не сможем ответить на вопрос, почему существует нечто, означающее быть чем-то. Тут уже Чалмерс ссылается на другого философа сознания, Томаса Нагеля, создавшего философский мем, что значит быть летучей мышью. В одноименной статье Нагель выступил с критикой попыток свести все психические процессы к материальному субстрату и утверждал, что существо может обладать сознанием только в том случае, когда что-то является этим существом, то есть воспринимает мир с субъективной точки зрения. То есть наш субъективный опыт всегда будет ускользать от естественно-научного познания, оставаясь той самой трудной философской проблемой. Вопрос Чалмерса о природе сознания трудно назвать новым, однако же его публикации стали самым настоящим яблоком раздора в стане философов сознания и вообще в области нейронаук. Подход Чалмерса с энтузиазмом восприняли такие философы, психологи и нейробиологи, как Джозеф Левин, Колин МакГин, Нед Блок, Франсиско Варелла, Кристофер Кох и другие. Однако значительная часть мыслителей выступили категорически против. Среди них уже известный нам Дэниел Деннет, Массимо Пильуччи, Томас Метцингер, Кейт Френкиш, Станислас Дэн, Бернард Баарс, Анил Сет, Антонио Дамасио. Последние, и не без основания, утверждают, что трудная проблема сознания Чалмерса — лишь иллюзия, которая полностью растворяется, как только вы объясняете все те проблемы, которые сам Чалмерс назвал легкими. Прекрасное обоснование этому Дэниел Деннет дает в своей знаменитой книге «Сознание объясненное». Но, как оказывается, для того, чтобы получить доказательства, нет необходимости в тех самых головоломных мысленных экспериментах, насосах интуиции, которые использует Деннет. Майкл Грациано, профессор психологии и нейронаук Принстонского университета, неплохо справляется с этой задачей, используя предложенную им же теорию схемы внимания. Суть теории достаточно проста и вместе с тем невероятно изящна. Любому специалисту по мозгу известен феномен схемы тела, я и сам неоднократно рассказывал о нем в своих книгах. Схема тела — это корковая модель нашего тела, отражающая его структуру, границы, диапазоны подвижности и степени свободы отдельных его частей. Когда вам надо пролезть через узкое пространство, вы заранее знаете, получится это у вас или нет. Откуда такая информация? Из схемы тела. И вот Майкл Грациано определяет схему внимания как некое подобие схемы тела. Примерно так же, как схема тела помогает нам принимать правильные решения относительно нашего тела, так и схема внимания — помогает нам управляться собственным субъективным опытом. Само внимание Грациана определяет как способность мозга в каждый конкретный момент времени сосредотачивать свои ресурсы на небольшом фрагменте реальности, чтобы добиться большей глубины обработки соответствующей информации. То есть принцип работы внимания – это способность вывести на передний план одну часть информационного поля, а другую в этот момент увести, так сказать, в тень состояние умолчания. И это касается не только внешних сигналов, но и нашего нажитого опыта. Все мы знаем, что наше внимание может быть захвачено внешним стимулом. Например, громкий звук, прозвучавший где-то рядом, заставит вас вздрогнуть и оглядываться по сторонам. О том, куда направлено ваше внимание, расскажут нам ваши движения, включая, конечно, и движение глаз. Но внимание может быть и внутренним. Грациана называет его скрытым вниманием когда вы осмысляете свой опыт, знания, психологические состояния, как бы прислушиваетесь к себе, к своим мыслям, к своим представлениям о реальности. Это именно то, чем мы занимаемся в состоянии блуждания. Таким образом, наше внимание работает как с входящими сигналами, так и с информацией, заключенной в нашей памяти. Вспоминаем две плоскости ввода, которые мы обнаружили, анализируя схему функциональной системы по Петру Кузьмичу Анохину. Схема тела следит за тем, как наше тело вписывается в окружающий нас мир и функционирует в нем. А схема внимания – за тем, куда направлено наше внимание и как сочетается то, что мы воспринимаем извне, с тем, что мы имеем сказать по этому поводу изнутри. Чтобы мы не запутались, Грациана постоянно подчеркивает, схема внимания – это комплекс информации, описывающей внимание, не предмет, на который оно направлено, а само внимание. Это важное уточнение, особенно когда мы переходим от внимания к сознанию. И в самом деле, тут часто возникает путаница. Люди говорят о сознании, имея в виду содержание сознания, а не сознание как таковое, не состояние сознания. Но это разные вещи. То, что является содержанием моего сознания, это то, что я воспринимаю здесь и сейчас, нечто извне или мои актуализированные воспоминания, нечто изнутри. А то, что я держу их в фокусе своего внимания и осознаю, это уже состояние сознания. Но чем тогда внимание отличается от сознания? Что вы можете сказать о сознании, кроме того, что вы осознаете нечто? То, что вы осознаете, это содержание сознания, поэтому говорить об этом бессмысленно. А что с самим опытом сознания? Я спрашиваю человека, ты в сознании? Да, в сознании, отвечает он. А что это значит, спрашиваю я снова? Это значит, что я осознаю себя, мир вокруг меня, свое состояние, подумав, скажет он. Но ответа на самом деле не прозвучало прозвучала тавтология, которую мы уже разбирали в первой главе. Если убрать все, что относится к содержанию сознания, себя, мир вокруг меня, свое состояние, то останется одно слово – сознаю то есть обладать сознанием, значит нечто осознавать. Ну, небогато и вряд ли подойдет для толкового определения. Выход из тупика Грациана находит, как я уже сказал, изящный, и сейчас вы поймете, почему я так долго говорил о его схеме внимания. Итак, вспомним, что внимание может быть направлено вовне, когда мы познаем с его помощью окружающий мир, и может быть скрытым, когда мы обозреваем просторы своих воспоминаний, знаний и представлений. Справедливости ради надо отметить, что и этот внешний мир находится в коре нашего головного мозга, в соответствующих корковых анализаторах. Впрочем, иллюзию внешнего мира, как и направленность нашего внимания вовне, мы с вами уже разбирали. Так вот, сознавать что-то по Майклу Грациано, это значит навести фокус нашего внимания на какой-то внешний или внутренний стимул, и плюс к этому, и теперь самое интересное, с помощью скрытого внимания актуализировать наше представление о сознании. Все же мы имеем некое представление о сознании, пакет усвоенных нами знаний о нем. Например, то, что сознавать что-то, это значит думать об этом. Или сознание — это высшая психическая функция или высшая форма отражения действительного мира, что сознание — это субъективная реальность, внутренний мир человека и делает человека вершиной эволюции, что люди могут сойти с ума, оказаться в эффекте и не сознавать того, что они делают, и так далее, и тому подобное. В зависимости от того, в каком обществе вы воспитывались, вас и оснастили определенным арсеналом знаний о сознании. Но все это — набор красивых, иногда не очень, слов. На самом деле наше внимание или просто что-то держит в своем фокусе, Или делает то же самое, но еще и подсвечивает в этот момент наш модус знаний-осознаний. И тогда мы не просто внимаем чему-то, но и осознаем, как нам кажется, что мы чему-то внимаем. Так что про вершину эволюции это, конечно, совсем мимо. Вниманием по Майклу Грациано обзавелись уже крабы и осьминоги. А все, что мы добавили в эту копилку... Это мифические представления о какой-то особой функции под названием сознание. Собственно, в этом, судя по всему, и состоит трудная проблема сознания. Ведь трудно же, я бы даже сказал, что и невозможно, решить проблему, которой нет